Глава вторая Салмея подошла к нам, когда представление закончилось, и сирены разошлись. На ней снова было платье из водорослей, и улыбалась она чуть устала. Я радостно вскочила при ее приближении. «Салмея!» «Я переживала за тебя». Она чуть насмешливо улыбнулась. «Я знаю, Ветриана. Я снова видела в твоих глазах соленую влагу. Тебе понравились игры?» «Это было захватывающе», — честно призналась я. «Теперь мы можем спросить у Маиры разрешение войти в омут». «Хозяйка после игр в хорошем настроении», — задумчиво сказала Салмея. «И она ждет тебя». «Одну», — добавила сирена, видя, как встали мои спутники, собираясь идти со мной. Я кивнула. Салмея провела меня через зал чистоты в небольшое помещение. Здесь не было ничего сияющего и искрящегося. Напротив царил полумрак, и на темных стенах медленно покачивались бурые водоросли. Маира повернулась, когда мы вошли. «Иди, Салмея», — велела она. Сирена кивнула и вышла. Маира посмотрела на меня. На бледном лице холодно поблескивали светлые, почти бесцветные глаза. «Хранительница источника с меткой хаоса», – без выражения сказала она. «Зачем ты пришла в вечный лес? Каким вопросом хочешь потревожить покой им?» «Моя подруга попала в беду», – призналась я. «Я готова на все, чтобы помочь ей». И я рассказала, как сумела, что приключилось с Ксенией. «Разве судьба человеческой девушки так важна, чтобы тревожить им?» насмешливо спросила Маира. Я не знала, зачем она говорит так жестоко, да и не хотела знать. «Судьба Ксении очень важна», – заверила я. «Для меня. А значит, я сделаю все, что смогу». «Почему на тебе метка хаоса?» – перебила меня хозяйка. Я помолчала, не зная, что сказать. Это к делу не относится. Маира чуть вскинула бровь, рассматривая меня с высокомерным любопытством. «Душа твоей подруги во власти тьмы в мире теней», – спокойно произнесла она. «Вряд ли им поможет тебе. Им не может открыть грань. Никто не может». Почти никто. «Позволь мне поговорить с ним!» Взмолилась я. «Пожалуйста!» Мне показалось, что хозяйка не слышит, хотя ее прозрачные глаза все так же на меня смотрели. «Маира!» Позвала я. Она очнулась и чуть вздрогнула. «На рассвете!» Слабым голосом сказала хозяйка и отвернулась. Ты задашь вопрос завтра на рассвете. Ночевать вам придется на берегу. Мы не ждали гостей. Больше она ничего не сказала и так и не повернулась. Так что я поняла, что разговор окончен, и тихо вышла из комнаты с бурыми от водорослей стенами. Салмея ждала меня в зале чистоты. Сейчас здесь было уже пусто и тихо, лучи заходящего солнца окрасили помещение в красно-оранжевый цвет. «Ветриана, почему так долго? Что сказала Маира?» «Что я могу войти в омут на рассвете?» Сирена удовлетворенно кивнула. «Хорошо. А теперь пойдем. Сегодня праздник. Жаль, что ты не можешь уйти со мной в глубину озера. Но мы будем купаться в заводе. Поплывешь с нами?» «Я? Солмея, ты что? Я совсем не умею плавать!» Русалка блеснула глазами. Придется научиться, Ветряна. Идем, твоих друзей я уже пригласила. Знаешь, у нас так давно не было гостей. Ну же, не бойся, ты же хранительница. Я еще слишком неопытная хранительница, растерянно пробормотала я, следуя за торопливо идущей салмией. Все-таки в душе она еще девчонка. Вон как спешит, чуть ли не подпрыгивает от нетерпения. Мои спутники ждали меня на берегу, за призрачным мостом. Как только мы с русалкой его перешли, он плавно опустился в озеро и скрылся в глубине. Друзья подскочили, увидев меня. «Маира разрешила поговорить с им на рассвете», — обрадовала их я. Но порадоваться нам не дала Салмея, дернув меня за рукав. «Вот завтра этим и займетесь», — сказала она. «А сейчас праздновать!» «Салмея!» — чуть ли не застонала я, с ужасом представляя, как буду барахтаться в холодной воде. О том, что утром нужно будет нырнуть в омут, пыталась вообще не думать. «Тебе понравится!» — засмеялась Салмея. «Но я же не умею плавать!» Русалка улыбнулась и, опустив ладонь в озеро, издала длинный призывный звук. В темной воде произошло какое-то движение и из глубин медленно выплыла длинная черная рыба с острым носом и высоким треугольным плавником. Она ласково ткнулась в ладонь сирены, и тут же над водой прошлись еще несколько треугольников. «Вас отвезут сиялы», — рассмеялась Салмия, видя наши ошарашенные лица. «А эти рыбки нас не сожрут?» — мрачно поинтересовался Данила. «Сиялы питаются озерными растениями». — обиделась русалка. — Мужчины отправляются первыми. — Я без Витриана и Ксении никуда не поплыву, — насторожился Шайдер. — Девушкам надо переодеться, — лукаво улыбнулась сирена. — Не переживайте, сиялы знают дорогу и сами доставят вас куда надо. Архарион и лорд Даррелл переглянулись, и демон пожал плечами. Он молча снял сапоги, стянул рубашку и закатал штаны. Только ножны с оконарами забросил обратно за спину. Вздохнув, Шайдер последовал его примеру, также оставив на боку свой клинок. А Данила просто снял рубаху, так как после поля с красными цветами его сапоги так и висели на луке седла. Мужчины слаженно прыгнули в воду и тут же вынырнули, схватившись за плавники ближайших рыбин. Архарион подтянулся и перебросил ногу, а седла в черное тело сияло Рыбина чуть дрогнула, качнулась и стремительно рванула вперед, рассекая темную воду. А уже через мгновение Архарион скрылся за башней. Лорд Даррел и Данила помахали нам на прощание и тоже уплыли, крепко вцепившись в треугольные плавники. А Данила при этом еще и покрикивал. «Но, лошадка! Эгегей!» «Ну, а теперь займемся вами», — радостно сообщила Салмея, и почему-то ее веселый тон мне не понравился. «Раздевайтесь», — приказала она. «Зачем? Ты же не собираешься заходить в воды им в этом?» Я осмотрела свое темно-серое платье и не нашла причин для столь презрительного высказывания. «Ну же, раздевайтесь», — терпеливо топнула ножкой сирена. Мы все пропустим, если и дальше будем здесь спорить. Ксения фыркнула и спокойно стянула с себя одежду. Я повздыхала, но, понимая, что настойчивая салмея меня в покое не оставит, сняла платье и, аккуратно сложив, убрала в вседельную сумку. — И вот это уродство тоже! — Сирена ткнула пальцем в мою нижнюю рубашку. Я стыдливо ее стащила, боязливо оглядываясь так и чудилось, что кто-то на меня смотрит. Зато Ксения чувствовала себя на удивление спокойно, даже руки закинула за голову, подставляя ветерку обнаженное тело. «А теперь мой подарок», — с лукавой улыбкой сказала Салмея и тронула каждую из нас за запястье. И мы с Ксенией с изумлением увидели, как на наших руках распустились цветы, от которых по коже поползли темно-зеленые побеги и листочки, оплетая тела удивительным русалочьим нарядом, и уже через несколько мгновений на нас красовались короткие причудливые платья, на которых влажно дрожали нежными лепестками озерные цветы. — Как прекрасно! — выдохнула я. — Но, Салмея, я не могу идти так! — Почему? — не поняла русалка. Так гораздо красивее и лучше, чем в той жуткой мертвой одежде, в которой вы ходите. я же практически не одета!» – с отчаянием выкрикнула я. И снова посмотрела на свой наряд. Плечи открыты, одна рука, грудь и живот оплетены озерным вьюнком, а внизу цветы и листья образуют юбку, но такую короткую, гораздо выше колен. «Тебе не нравится!» – огорчилась Салмея. Это волшебно, но... Я посмотрела на Ксению в поисках поддержки и обомлела. На таком же коротеньком платьице подруги цвели розовые бутоны, и она задумчиво водила по ним ладонью и улыбалась. Щеки девушки покраснели от удовольствия, а в глазах сверкали рыжие искры. «Ксения, какая ты красивая!» — восхитилась я. Она оторвалась от созерцания цветов, и радостно посмотрела на меня. «Ты тоже, Ветряна!» произнесла она, и мы рассмеялись. Так искреннее и светло, как не смеялись уже давно. Только ради этого Ксенькиного смеха я готова была идти в живом платье куда угодно, хоть на прием к королю. «Видели бы нас наши настоятельницы!» усмехнулась Ксения, и мы снова рассмеялись. «Ну вот и чудесно!» улыбнулась Салмея. «А теперь в воду!» И русалка, схватив нас обеих за руки, прыгнула в озеро. Вода оказалась прохладной, но все же не настолько, как я опасалась. Пока я барахталась, пытаясь всплыть, что-то большое и черное подхватило меня и вынесло на поверхность. Глубоко вздохнув, я посмотрела на блестящую спину сияла, на которой лежала. Рыба замерла, давая мне возможность привыкнуть, И я какое-то время чуть покачивалась на волнах, потом подтянулась и села, свесив ноги. Осторожно взялась за гладкий плавник, прислушалась. Огромный сиял думал о теплой воде и о просторах озера и о том, какая странная и неловкая сирена ему досталась. Я улыбнулась, уловив его доброжелательное любопытство, и крепче ухватилась за плавник. Ксения уже уверенно оседлала своего сияла и ждала меня а Салмия и вовсе наслаждалась водной прогулкой, поблескивая серебристым хвостом. «Ну, поплыли, что ли?» сказала я и похлопала рыбину по черному и теплому боку, затем добавила тихонько. «Только не очень быстро, пожалуйста». Сиял, фыркнул, словно лошадь, но послушался и плавно двинулся вперед. Ксения меня обогнала, подмигнула и промчалась мимо, уже через пару мгновений скрывшись за башней. А я вот никуда не торопилась. Лежала себе спокойно на теплой спине, рассматривала с любопытством озерную глубину и прислушивалась к ее обитателям. Это так меня захватило, что я очнулась, только поняв, что вода стала значительно теплее, а уже не рассекает волны, а просто покачивается на воде. «Ветряна, не спи!» Рассмеялась Салмея, выныривая рядом. Я подняла голову, а потом села. Мы обогнули башню из воды и проплыли почти все озеро, оказавшись в тихой заводе. И, судя по теплой воде, здесь еще и били горячие источники. У берега плескались сирены, их серебряные хвосты сверкали в воде. Звучала музыка, хотя я и не увидела ее источника. Несколько русалок танцевали на берегу. И их цветочные платья благоухали в вечернем воздухе, а на ветвях деревьев качались сверкающие шары, расплескивая по берегу радужные искры света. Я догадалась, что это постарались Шайдер Данила. Сейчас лорд Даррелл стоял на берегу и смотрел на меня. И Архарион тоже. И я смутилась от их взглядов. Оба выглядели слегка ошалевшими. «Пойдем же!» заторопила меня Салмея. «Ах, вот еще!» Она тронула мои волосы, и косы сами с собой расплелись, а озерная трава превратилась в венок и расцвела мелкими синими цветами. «Ну же, Ветряна, идем!» Я осторожно слезла с Сияла, поблагодарила его и пошла к берегу, стараясь не поднимать глаз. «Потому что то, как смотрели на меня мужчины...» От этих взглядов мне захотелось залезть обратно в воду и поплыть назад. Можно даже без сияла. Ну, конечно, солмея мне бы не позволила. Ксения уже была на берегу и даже танцевала вместе с сиренами. К нам подошла одна из русалок и вручила покупку. «С днем сотворения!» – сказала она. Я вежливо улыбнулась и выпила. Напиток оказался чуть солоноватым, но приятным и вкусным – И только допив до дна, я почувствовала, как закружилась голова, и все краски вспыхнули, словно усиленные в несколько раз. «Что это было?» – испугалась я. «Не бойся, это нектар из подводных растений. Идем, сейчас Айя будет петь». Музыка стихла, все сирены уселись в заводе на камнях, болтая в теплой воде кто ногами, кто хвостом. «Мы тоже сели». Я все так же старалась не встречаться взглядом ни с кем из мужчин, но всем телом ощущая их взгляды. А потом одна из русалок запела, и мир остановился. Я никогда не слышала, как поют сирены. Только читала, что при звуках этого голоса люди сами прыгают в воду, а корабли разбиваются о скалы. Это было завораживающе прекрасно. А потом снова были танцы и еще немного нектара. Ксения смеялась, плескалась с русалками в теплой воде, а я улыбалась и смотрела, как загораются на темнеющем небе звезды. «Витриана, пойдем танцевать!» – позвала меня Айя, но я покачала головой. Сегодня русалки растеряли свою холодную надменность и улыбались мне. Может, все дело в чудодейственном нектаре? Или раз в году в праздник сотворения они позволяют себе повеселиться? Я повернулась к Салмее. «А почему Маиры с вами нет?» «Уже много лет хозяйка проводит этот праздник в башне», — грустно ответила она. «Одна. Когда я родилась, она уже была такой затворницей». «Затворницей». «Почему же?» Юная сирена пожала плечами, а я внезапно прозрела. «Салмея, а Маира, она для тебя кто?» У сирен нет человеческого понятия родства, — пояснила она. Но если бы были, то Маира была бы мне матерью. Я пораженно кивнула. Конечно, как я сразу не догадалась, ведь Салмея — наследница, будущая хозяйка озера. Но чтобы стать ею, она должна вызвать Маиру на поединок и победить. Салмея легко поднялась и ушла танцевать. А я пошла в сторону от музыки и сирен, раздумывая над услышанным. А подняв голову, наткнулась на темный взгляд Архариона. И сразу меня обожгло изнутри невыносимым, бешеным желанием, таким яростным и мучительным, что перехватило дыхание. Это длилось всего миг. А потом Архарион снова закрылся и ушел, будто растворился в лесу. Но даже этого мига хватило, чтобы перед моим внутренним взором пронеслись картины, бросившие меня в краску. Наши сплетенные тела, его руки на моем теле, губы, целующие меня с жадной и неистовой страстью. То, о чем думал Архарион, когда смотрел на меня. «Ветряна!» Я не заметила, как подошел Шайдер, тронул меня за руку. «Ветряна, мы могли бы поговорить?» что Я растерянно посмотрела в ореховые глаза, которые сейчас стали совсем темными. «А, да, конечно, что-то случилось». Мы медленно двинулись по берегу. Шайдер шел рядом и молчал, а потом остановился и взял мою руку, поднес к губам. «Ветряна, я так больше не могу. Не могу молчать о том, что чувствую к тебе». Я испуганно дернулась, И он схватил уже обе мои руки, не позволяя сбежать. «Не уходи, прошу тебя, просто выслушай», торопливо сказал он, глядя мне в глаза. «Я все понимаю, но сегодня, когда я увидел тебя, когда ты вышла на берег в этом платье...» «Витриана, я люблю тебя. Я так тебя люблю!» Я застыла, глядя на него почти с ужасом. «Шайдер, не надо, прошу тебя!» «Я знаю, что ты не испытываешь ко мне чувств», — с горечью произнес он. «Но, послушай, я верю, что это изменится. Когда это мерзкое слияние исчезнет, все изменится». «Постой, пожалуйста!» Он вдруг встал передо мной на колено. «Ветряна, я хочу...» «Я прошу тебя стать моей женой!» Я прижала ладони к пылающим щекам. А Шайдер поднялся и, заметно волнуясь, заглянул мне в глаза. «Я понимаю, что все не так. У меня нет кольца и обстановка неподобающая. И ты не готова, но прошу, просто подумай об этом». «Шайдер, не отвечай сейчас». Он снова прижал мою ладонь к губам, потом провел кончиками пальцев по лицу, дотронулся до волос. Я видела, как меняется его взгляд, как учащается дыхание. И отступила. «Не отвечай сейчас», — попросил он. «Прошу тебя. Ты ответишь мне потом, когда... когда не будешь связана». «Шайдер, я не хочу давать тебе ложную надежду». «Почти с отчаянием», — сказала я. «Не хочу». Он резко шагнул ко мне и вдруг обнял. «Все изменится, Ветряна. Все изменится. Вот увидишь». Тихо проговорил он и поцеловал. У него были нежные губы, чуть соленые от русалочьего нектара, и настойчивые руки, прижимающие меня к горячему телу. Я вырвалась так резко, что упал с головы венок. «Лорд Даррелл? Шайдер!» – раздался голос Ксении. Я отскочила от него еще дальше, попятилась испуганно. Ксения, танцующей походкой, вышла из-за деревьев и остановилась, разглядывая нас. Нежная улыбка медленно сползла с ее губ, а из рук выпала белая озерная лилия. Чернильная тьма разлилась по ее ауре, почти полностью поглотив девушку. Ксения развернулась и бросилась прочь. «Ксения!» – испуганно закричала я. Лорд Даррелл схватил меня за руку. «Пусть идет, так лучше, пойми». Я толкнула его с такой силой, что он чуть не упал и, не ответив, бросилась за Ксенией. Пробежав под деревьями, выскочила к заводе. Русалки танцевали вокруг данила а подруги нигде не было видно. Я бесцеремонно выдернула парня из круга. «Данила, надо найти Ксеню!» «Зачем?» – обиженно спросил он. «Чтобы она меня снова послала лесом!» «Данила!» – я встряхнула парня, который был выше меня на голову и в два раза больше. «Надо найти ее, слышишь? Прямо сейчас! С ней случится беда!» Обиженное выражение исчезло с его лица, и он серьезно кивнул. «Где ты ее видела?» «Там! Она ушла в лес!» «Я посмотрю! А ты пройдись по берегу, может, она вернется!» Данила двинулся в указанную сторону. Я заметалась, с надеждой вглядываясь в русалочьи лица, но Ксении среди танцующих не было. Эхо, чувствуя мое беспокойство, загружило рядом. Первая стрела просвистела в воздухе и уткнулась в песок рядом со мной. Если бы не мой воздушный зверь, черная древка уже дрожала бы в моей груди. — Морок исчез! — изумленно и испуганно закричала на весь берег Айя. Песни и музыка оборвались, и тут на нас полетели стрелы. Эхо закружил вокруг меня сплошным вихрем. Но я понимала, что это не спасет от стрелы. Сирены закричали и бросились в воду. Одна из них тоненько вскрикнула, когда черная стрела пробила ей руку. Прозрачная вода за воде сразу окрасилась красным. «Ветряна!» — крикнула Салмея. Я смотрела на лес. Где-то за деревьями были мои друзья, Ксения. И там же стояли враги. Даже с такого расстояния я видела их. В руках селении и рогнеды арбалеты, а рядом с женщинами двое мужчин. Оба в черных одеждах и с длинными белыми волосами. У одного руки подняты вверх. Видимо, это он сломал русалочью защиту и снял морок. И с изумлением я поняла, что это эльфы. Но разглядеть их как следует не успела, потому что сбоку из-за камней выбежал архарион, и, взяв меня на руки, с разбега прыгнул в воду. «Там Ксения!» — закричала я и захлебнулась. Черные стрелы пронзили воду, оставляя за собой следы из воздушных пузырьков. Воздух заканчивался, перед глазами темнело. Арион все плыл и плыл, таща меня за руку. И когда моя грудь уже почти разорвалась, он, наконец, рванул вверх. Я вынырнула и закашлялась судорожно хватая спасительный воздух, и вскрикнула от ужаса. Лес горел. И берег, и даже вода. Странный синий огонь прожорливо чавкал, пожирая деревья, траву, камни, песок. Настойчиво полз по взбудораженной воде, и она кипела от этого магического пламени. «Надо уходить!» Сквозь зубы процедил Архарион. «Они все остались на берегу!» Чуть не плакала я. «Там Ксенька! Надо вернуться!» «Это бессмысленно! Послушай!» Он развернул меня к себе. «Ветряна! Надо уходить! Там отступники!» «Идти против них без магии нелепо, и твой ветер тут не поможет!» «Понимаешь меня? Если мы выйдем на берег, нас просто убьют!» «Вряд ли это поможет Ксене!» Он осмотрел кромку леса. «Никого из наших там нет!» Думаю, им хватило ума уйти подальше в лес. В нашу сторону полетели синие сгустки пламени. «Тьма! Набери воздух!» Выругался Архарион и ушел на дно, снова потащив меня за собой. Всплыли мы еще дальше от берега. Синее пламя ревело, как живое. Оно ползло к нам по воде и растягивалось все шире. Его концы закруглялись, намереваясь захватить нас в смертельное кольцо. Архарион осмотрелся, сжав зубы. Темная вода озера чернела впереди, насколько хватало взгляда, а сзади все ближе подбиралось жадное пламя. «Надо добраться до другого берега», — сказал Архарион. «Не бойся, слышишь». Я кивнула, хотя меня колотила крупная дрожь. Даже над водой я могла болтаться лишь от того, что он держал меня. «Отпустит, сразу пойду к дну» а пламя так стремительно разрастается. «Набери больше воздуха!» — велел Архарион. Я вздохнула, и мы снова ушли в глубину. И вдруг стало светло. Я подняла голову. Кольцо огня сомкнулось и теперь сжималось вокруг нас. Вода забурлила, и нам пришлось уйти еще глубже, чтобы не обжечься. Архарион стремительно тащил меня в сторону от смертельного захвата, Но я чувствовала, что мы не успеваем. Без меня он бы выплыл, а вместе — нет. Потому что демон мог не дышать очень долго. Но не я. Воздух в моей груди заканчивался слишком быстро. И тут же меня обожгло злостью Архариона. И я поняла, что он чувствовал мои мысли. Сжал мне руку и рванул вперед еще быстрее. Правда, кроме злости, я успела почувствовать еще и страх. И удивилась, что боится он не за себя. Мою грудь снова разрывала. И нам пришлось подняться, чтобы я сделала вдох. Кольцо синего огня бушевало уже совсем рядом, обжигая кожу. Я с отчаянием посмотрела на демона. В темных глазах отражались языки пламени. «Мы выберемся», — уверил он меня. «Готово». Я кивнула, хотя готова не была и тут что-то большое и гладкое тронуло меня за ногу, и над водой поднялась длинная морда сияла. «Хватайся за плавник», — приказал Архарион, и я почувствовала в его голосе облегчение. «Ветряна! Быстро!» Я схватилась, и почти сразу сиял ушел на дно, утаскивая меня за собой. Длинное черное тело с огромной скоростью пронеслось над полосой огня и вынесло меня почти на середину озера, Я приподнялась, с беспокойством осматривая темную воду. мгновение шли, а Архарион все не показывался. Снова и снова я всматривалась то в озеро, то в бушующую полосу огня, до тех пор, пока в глазах не стало резать от напряжения. Демон выплыл с другой стороны и схватился за треугольный плавник рыбы. — Ты хорошо плаваешь, — выдохнула я. Рион улыбнулся. Да, хотя рожденные в хаосе не слишком любят это занятие. В глубине блеснула серебристая искра, и на поверхности показалась Салмея. Я наклонилась к ней. «Спасибо, засияла», — сказала я. «С сиренами все в порядке». «Трое ранены», — спокойно ответила она. «Мне так жаль, Салмея, ты не знаешь, где мои друзья». Она помолчала, словно прислушиваясь. Вода, говорит, они ушли в лес. Уже далеко отсюда. Все трое?» Она кивнула. Я облегченно вздохнула. «Им горит», — загрустила русалка. На ее чешуе плясали синие оцветы пламени. «Рион, этот огонь можно погасить дождем». «Только если очень холодным», — ответил он и посмотрел на сирену. «Почему ты нам помогаешь?» Салмия склонила голову, словно раздумывая. «Возможно, потому что мне нравится, как Ветриана рассказывает сказки», медленно сказала она и тут же блеснула глазами. «Или, возможно, я не против оказать услугу правителю хаоса?» Архарион усмехнулся и кивнул. «Я удобнее устроилась на сияле, глаза закрывать не стало Напротив, внимательно смотрела, как жадно пожирает пламя берег озера. Тучи появились над нами, как сгустки боли. Темнота ползла со всех сторон, собираясь в одну громадную и тяжелую кляксу, набухающую ледяным дождем. Злые вихри взметнулись над берегом, но не смогли тронуть четверку, стоящую там. Видимо, Архарион прав. «Против их магии мой ветер бессилен». Но погасить это синее пламя я смогу. Я подняла голову, рассматривая мрачную громаду надо мной. В ее клубящемся чреве змеились шипящие молнии, сплетались в клубок и кусались горячими искрами. Гром не грянул. Он глухо ударил по воде, словно молотом, и тут же сверху полил дождь, колющий иголками льда и снега. Салмея вскрикнула, посмотрела на меня испуганно и ушла в глубину, хлестнув по воде хвостом. Потом опомнилась, вернулась. «Вам нужно туда!» Она махнула рукой. «С этой стороны весь берег горит, а дальше отвесные склоны. Сиял отвезет туда, где можно выйти на сушу. В лесу есть старушка старого орка. Идите туда. Я найду вас утром. А пока мне нужно убедиться, что с сиренами все в порядке» и успокоить их. До встречи!» Она снова плеснула хвостом и издала звук, подзывающий второго сияла. «Спасибо!» – прошептала я, но сирена уже уплыла, блеснув напоследок серебряной чешуей. Архарион уже оседлал рыбину и крепко ухватился за плавник. «Пламя гаснет!» – произнес он. «Нам нужно двигаться!» Я кивнула и похлопала рыбину по скользкому боку.